Глава шестая В Москве появились волшебники. Выложенный на YouTube ролик набрал 170 тысяч просмотров за 2 часа. И его рейтинг продолжает стремительно расти. Напомним, что 30-секундное видео демонстрирует схватку, которую пользователи уже окрестили финалом битвы магов. Светловолосая женщина атакует черное чудовище белой молнией. Тот отвечает плотным потоком огня, после чего скрывается в зеленоватом тумане. В конце ролика, в том же тумане, исчезает женщина и два ее спутника. Качество записи низкое, снимали издалека, на телефон. Разглядеть детали невозможно, и это обстоятельство позволило скептикам предположить, что ролик первая реклама готовящегося к выходу блокбастера. Life News Перестрелка в центральном супермаркете гильдии. Конкурентная война или тайная операция? Сразу возникшие предположения о попытке ограбления некоего секретного хранилища были ожидаемо опровергнуты пресс-службой торговой гильдии, которая не стала скрывать, что атаки подвергся офис. Небезызвестные компании – неприятные ощущения, под вывеской которой ведет свои дела команда Кортеса. И это уже теплее, поскольку мы располагаем непроверенной информацией о том, что в настоящее время наемники ведут ожесточенный бой с заблокированным отрядом Виталика Шизгары. Тигратком. Зеленый дом – штаб-квартира Великого дома Людь. Москва, Лосиный остров, 25 июня, суббота, 14.47. Он нас предал. Не уверена. Я видела их лица. При моем появлении Дегир оказался в замешательстве, а Шарге забыл изменить выражение «он». Он выглядел довольным. Этот мерзавец улыбался. Я не верю, что Франц... Способен на сепаратные переговоры. Безапелляционно заявила королева. Кто угодно, только не он. Вернувшись из замка, Ярина не поспешила, а прямо-таки помчалась к ее величеству, торопясь поделиться дурными новостями. Ворвалась в кабинет без доклада, увидела изумленные глаза всеславы, ошеломленную Яманию, но остановиться не смогла. Сбивчиво рассказала о случившемся, выругалась в адрес шарге, выругалась в адрес чудов и только после этого немного успокоилась. И участницы неожиданно получившегося совещания принялись обмениваться мнениями. Ярко опасный противник, очень медленно протянул Ямани. Он хитер и выбрал идеальную кандидатуру на роль посланника в чуть. Кандидатуру преступника, удивилась Ярина, мстителя, поправила воеводу глава королевской канцелярии. С точки зрения рыжих, Винсент был обязан убить магистра саламандр, причем сами саламандры эту позицию полностью разделяют. Франц же обязан судить Шарге, но не посмеет назначить ему чрезмерно суровые наказания. В этом случае его не поймут даже самые преданные сторонники. А как же покушение? Эмоции, только эмоции. Именно они помешали Ярине мыслить с привычным хладнокровием. В противном случае опытнейшая ведьма, а за ее плечами были годы службы в секретном полку, не задала бы столь глупый вопрос. Покушение на Ее Величество блестяще разработанное и не менее блестяще осуществленное, наверняка вызвало у рыцарей уважение, со вздохом объяснила секретарь. Благодаря фактору Ярги у нас сложился временный союз, но рыцари прекрасно помнят все сражения, которые мы давали ордену. А мы помним их нападения. Вот именно, согласилась Яманя. Поэтому достаточно нескольких дней усиленной пропаганды, чтобы покушение из преступления трансформировалось в подвиг. «Франц не допустит», — уверенно произнесла Всеслава. Правда, после паузы. «Он постарается не допустить», — уточнила секретарь. «Но великий магистр не всемогущ». «Против Шарге его службы ярги», — напомнила Ярина. Если убийство барона Мячеслава и покушение на ее величество не являются в глазах ордена преступлением, то предательство, которое он всеми силами пытается объяснить интересами чуди, плавно перебило воеводу Ямания. Вам следовало не нападать на Дегира, а выяснить, по каким болевым точкам бьет преступник, и вместе разработать линию защиты. «Вместо этого вы поругались чудами и лишили великого магистра возможности выдать нам шарге». Упрек заставил воеводу нахохлиться, сделавшись похожей на маленькую, но весьма опасную птичку, и выдать резкое. Думаете, что говорите, Фата!» «Я думаю», — жестко отрезала та, «но именно вы поставили нашего союзника в идиотское положение». «Вопрос в том, союзник ли нам Дегир?» «Я настаиваю на том, что великому магистру можно верить», достаточно твердо произнесла Всеслава. А его окружению тут же осведомилась воевода. «У тебя есть подозрения?» Прищурилась королева. «Пока нет», — качнула головой Ярина. «Однако я хочу напомнить, что Шарге — это не только сотрудники Ярги» от которого он наверняка принес предложение Дегиру. Шарге – изобретатель принципиально новой системы управления големами, с помощью которой можно создать огромную и весьма боеспособную армию. Дегир не может этого не понимать. Ярга наверняка защитил своего слугу от всех возможных способов допроса. Немедленно высказалась Ямания. Это всего лишь предположение. Ярина хотела продолжить, но была перебита телефонным звонком Посмотрела на экран, коротко чертыхнулась, тут же извинилась и поднесла трубку к уху. «Да?» И мгновенно прозвучало второе «Да?». Телефон Ямании подал голос всего секунды позже. «Внешняя охрана докладывает, что во дворец порталом прибыл Сантьяго», доложила через пару секунд воеводы. Комиссар просит, Ваше Величество, об аудиенции. Жрицы Всеведа, Малуша и Услада настаивают на немедленной аудиенции, эхом сообщил Ямани. Говорят, дело чрезвычайной важности. Всеведа, Малуша и Услада с легким удивлением в голосе повторила Всеслава. «У нас образовалась новая партия», «Я говорила, что Всеведу нужно отправить в Мшелый погреб, а не делать жрицей!» — проворчала Ярина. «Малуши у Слада не посмеют выступить против меня, они слишком осторожны». Однако, несмотря на демонстрируемую уверенность, было видно, что королева чуточку нервничает. «Где Ожега?» предупредила, что будет руководить очень важной операцией и не появится во дворце несколько часов. Малуша и Услада никогда не сформируют партию, а не массовка, поддержала повелительницу секретарь. Но для чего ты их все веда привела? Ей нужны свидетели, брякнула Ярина. Свидетели чего? Ответа на этот вопрос ни у кого не нашлось. Еще несколько секунд собравшиеся в королевском кабинете женщины обменивались быстрыми взглядами, после чего все слава приняла решение Яманья лично сопроводит Троицу в большой зал совещаний, но прежде вызови снежану и Парашу Самых верных королеве жрец. Да, Ваше Величество, что делать с Сантьягой? Позвать на неожиданную встречу? Показать, что Темный двор является хоть и временным, но все-таки союзником короны или не надо. Если бы все славы хотя бы догадывалось, о чем собираются говорить неожиданно явившиеся жрицы, сделать выбор было бы проще. Сейчас же приходилось идти на ощупь. Ярина, проводи комиссара в комнату ожидания, но устрой все так, чтобы его провели в совещательную по первому же моему требованию. Да, Ваше Величество, потом возвращайся, ты будешь сопровождать меня в большую комнату для совещаний, когда-то забытую, потому что все славы предпочитала проводить. Встречи в главном зале дворца, куда при необходимости вносили рабочие столы, средства связи и компьютеры. Всеславе нравилось подчеркивать свое положение. Вести совещание, сидя на троне, а не во главе стола. Но после покушения королева стала избегать когда-то любимый зал. Ни разу не заходила в него с момента смерти Мечислава, предпочитая не встречаться с подданными там где в дребезге разбилось ее счастье. Не стало и сейчас. Ваше Величество, Ваше Величество, Ваше Величество, как положено по протоколу, жрицы терпеливо дожидались повелительницу, где было велено, а увидев все славу, скромно появившуюся из боковой дверцы в сопровождении Ярины, встали и поклонились, все семеро встали, Снежана и Параша правильно поняли выражение «немедленного дворец» и присоединились к совещанию. А кроме них в помещении находились Фата Ямания и Фата Градислава, глава приказа М, которая сопровождала Всеведу. Замыкали список участников Малуша и Услада. «Добрый день!» Всеслава опустилась в кресло и негромко осведомилась. Всеведа. «Ты хотела меня видеть?» Затем выдержала еще одну паузу, не длинную, но отчетливую, и легким тоном, так говорят о забытой в соседней комнате сумочке, предложила. «Присаживайтесь». Жрицы воспользовались приглашением, все, кроме Всеведы, которая спокойно дождалась окончания небольшого представления и громко произнесла. «Прошу простить мою дерзость, Ваше Величество!» Прошу простить, что осмелилась настаивать на немедленной встрече и тем, возможно, отвлекла вас от важнейших задач. Однако дело, о котором я хочу говорить, необычайно важно и угрожает безопасности всего Великого Дома. «Чувствуется, что вы еще недавно служили в секретном полку жреца. попыталась пошутить Снежана. «Вам всюду мерещится угроза безопасности». Молодая представительница домена Вишняки была хорошей колдуней, но еще не поднаторела в интригах и политике. Не поняла, что с остроумным замечанием имела смысл повременить. И стушевалась под недоуменными взглядами. «Что случилось, Всеведа?» — царственно осведомилась Всеслава. «Я вижу, ты взволнована. И жрица продемонстрировала, что умеет играть на публику не хуже королевы. Все присутствующие здесь, да что там, будем откровенны, все жители тайного города знают, что я люблю чела по имени Юрий Федор. Может, мы не так давно вместе, но за это время я убедилась, что мои чувства сильны, искренни и... Они настоящие. Ваше Величество помнит, что я была готова отказаться от титула, но остаться с Юрой. «Я помню», — кивнула славы Но как твои чувства связаны с безопасностью великого дома? Рассказ о моих отношениях и моих чувствах важен для понимания происходящего, ваше величество. С достоинством ответил Всеведа. Смерть Юры станет для меня тяжелейшим ударом, и мои враги прекрасно о том осведомлены. И еще они знают, что справиться с жрицей, то есть убить жрицу, крайне затруднительно, а Юра, как вы знаете, не маг и, соответственно, легкая цель для наемника. «Так что произошло?» – грубовато осведомилась Ярина. В присутствии королевы она не могла говорить настолько свободно, но от чего то не сдержалась. И все присутствующие это заметили. «Произошло два покушения на Юрия Федру, громко ответила Всеведа. Первый, когда он находился в лаборатории Клопицкого, Второе чуть позже, в моем присутствии. И оба раза Юрий чудом остался в живых. Кто на него напал, поинтересовалась королева. Ардолла. По залу прошелестел шепоток. Ты его не убила? Он очень умелый противник, и в его снаряжении есть очень мощные артефакты, созданные сильным магом. Всеведочусь склонила голову и бросила быстрый взгляд на Ерину. Не угрожающий, не злой, просто быстрый и внимательный взгляд, каким принято окидывать соперника перед схваткой. Но я просила немедленной аудиенции вовсе не для того, чтобы славить воинские качества голема, Ваше Величество. Дело в том, что в бою со мной преступник потерял рюкзак со снаряжением. Он был обнаружен клопейским. После чего мы передали его фате Гардиславе на экспертизу. Почему ей? Подала голос Ярина. Потому что я не сомневаюсь, в честности, Гордиславы, спокойно парировала Всереда. А в экспертах дружины дочерей журавля. Сомневаетесь? Сейчас это не важно. Королева посмотрела на командира приказа М секретного полка. Фата Гардислава! Доложите о результатах экспертизы.